Борис Канафальский Линкор Альбион Глава первая Ах, что это было за утро! Просто удивительно светлое чистое раннее утро одного из первых дней мая. По-летнему горячее солнце едва выплыло из-за крыш соседних домов и сразу выкрасило весь район в нежно-розовый цвет. Она открыла глаза. «Молоко, сливки, сыр!» — доносятся с улицы. «Сливочное масло!» Девушка выпрыгивает из кровати и подбегает к окну. Открывает его настиж. Розовый цвет рассвета и серый цвет уходящей ночи. И утренняя свежесть. По мостовой под окном хромой торговец с сосисками Клаус уже толкает в свою тележку к углу квартала. Тележка молочника Рёдля с бидонами стоит недалеко от бакалей и фрау Левент. Дверь в бокалею открыта. Там рабочие, идущие в порт, покупают кофе, и рядом в пекарне Круэра берут себе большие соленые брецели или сладкие цвейбаки. Этот теплый свет и красота утра подействовали на девушку возбуждающе, не хуже утреннего запаха кофе, что разносился по улице едва уловимым движением утреннего воздуха. Но время не ждало. Пора было собираться, ведь это был очень важный день в жизни девушки. Сегодня ей предстояло выполнить первое свое задание. Настоящее задание. Ей нужно было попасть к девяти часам на станцию дирижабли, что находилась на севере города в районе Фольцбютель. А от Гамбургерштрассы, на которой она жила, это больше часа бодрой ходьбы. Поэтому потягиваться и нежиться у окна она не собиралась. Тем более в своей полупрозрачной ночнушке. Ведь в доме напротив снимали квартиры студенты инженерной школы, лоботрясы и повесы, Любители поглазеть в окна, не раз пытавшиеся завести с нею знакомство. Она отошла от окна и сразу пошла умываться, сбросив на ходу ночнушку. Стала мыть лицо, грудь и подмышки душистым мылом и прохладной водой из кувшина, заодно по уже сложившейся привычке тихо повторяя неправильные глаголы. «Риттен, рит гериттен». Девушка гордилась тем, что за небольшое время так хорошо выучила язык, и ей нравилось, когда горожане, замечая ее акцент, спрашивали. — Фройлен Зоя, вы, судя по всему, родом из Дрездена? — Почти, — отвечала она с улыбкой. — Я с Востока, я из Кёнинсберга. То есть собеседники в лавках и кафе, соседи и просто случайные люди были согласны с тем, что германский — ее родной язык. Просто говорит она на каком-то восточном диалекте. Но и с этим изъяном девушка собиралась покончить, поэтому внимательно слушала своих собеседников, надеясь, что избавится от акцента уже к осени. Впрочем, возможно, что в этом необходимости и не будет, ведь она не знала, где окажется осенью. Глиттен, глитт, геглиттен. Одежда. Выглядела она, конечно, немного вызывающе, даже капельку эпатажно так как почти никто из девушек этого города не осмеливался носить юбку «Амазонка» с большим запахом, из-под которой были иной раз видны почти мужские панталоны голубого шелка. К ним шли черные лакированные сапожки а-ля Верх был более женственный. Состоял он из белой блузки с кружевным воротником под горло, с такими же кружевными манжетами и узенького жакетика в тон юбки. К жакетику очень подходили шарф цвета жирного молока, и перчатки тончайшей выделки. Овенчала ее костюм шляпка. Ну, если, конечно, настоящий мужской и суровый цилиндр непонятно рыжего цвета с очками авиатор на резинке поверх тульи, можно мило миновать женской шляпкой. Первый раз увидав ее в этом наряде, фрау Геберних, шестидесятилетняя хозяйка доходного дома на Гамбургер-Штрассе, где Зоя снимала квартиру, Поджав губы для пущей нравоучительности, жестом остановила девушку и едко заметила. — Фройлен, Зоя, ваш костюм уместен разве что на ипподроме или на авиашоу. Здесь он смотрится вызывающе, если не сказать вопиюще. Зоя была умна. Посему дерзить вздорной старухе, у которой она снимала квартиру, не стала но истелиться перед ней девушка не собиралась, и поэтому ответила очень вежливо и на хорошем, как ей казалось, литературном языке. «Этот костюм подарил мне горячо любимый жених сразу после обручения. Уж извините, фрау Гебберних, но я буду носить эту одежду из любви и уважения к своему будущему мужу, без относительной ее уместности». Домовладелица опять поджала губы, теперь уже с видом глубокого неудовлетворения, но критиковать подарок жениха и уважение девушки к своему избраннику не решилась И Зоя проскочила мимо нее по лестнице вниз на улицу. Теперь же для посещения такого места, как аэростанция, ее вызывающий костюм будет уместен как нигде больше. Тем более, тем более что именно в этой ее необычной юбке за отворотом у левого бедра Находился удобный потайной карман для маленького двухзарядного пистолета системы Порфирьева. Пистолетик был так мал, что мог спрятаться даже в женской ладони, поэтому и снаряжен он был небольшими миллиметровыми патронами. Калибр, конечно, был невелик, как и убойная сила оружия, но слабость пули Зоя нивелировала филигранной стрельбой. На десяти шагах девушка поражала ростовые фигуры оппонента исключительно в глаза, только в глаза — и добилась в этом деле весьма высокого коэффициента попаданий 8,8. Почти девять выстрелов из десяти она укладывала точно в цель. Причем мишени при этом двигались, раскачивались, да и сама дева не стояла на месте. В общем, стрелять к своим шестнадцати годам Зоя Владимировна Собакина умело изрядно. Проверив оружие, она положила пистолетик и два запасных патрона к нему на столик возле зеркала, как раз между помадой и коробочкой с пудрой. Помимо пистолетика, в ее личный арсенал входил также и 20-сантиметровый стилет, больше напоминавший очень острая трехгранное шила вернее, трехлучевую звезду, выкованную из отлично закаленной стали. Стилет, искусно упрятанный, замаскированный в стек для верховой езды, был всегда смазан свежим и крепчайшим экстрактом водяного боли -голова. Вчера вечером она смазывала его, готовясь к сегодняшнему делу. Ядом приопаснейшим одного пореза на коже человека даже если это был очень сильный мужчина хватило бы для того чтобы через минуту у него начались мышечные судороги и возможно смертельные спазмы диафрагмы и он если и не умирал то уже точно становился недееспособным неопасным зоя вытащила стилет из стека проверила не высохли на черном трехгранном клинке яд нет жирное вещество поблескивало на оружие все было в порядке и она спрятав стилет в ножны положила его на столик. Последним ее оружием была безобидная на вид и очень красивая заколка для волос из черепахового панциря. Казалось, что это обыкновенная вещица из тех, что предназначена для удержания в собранном состоянии тугого пучка густых светлорусых волос девушки, когда те нужно убрать под шляпку. Но вещица была не так проста. Внутри нее была спрятана игла, похожая на те, которые называют цыганскими. Почти похожая. Один конец иглы был приплюснут и утоплен в прочном кусочке черепашьего панциря, чтобы ее удобно было держать. Второй же конец, в нем находилось ушко иглы, а это ушко было заполнено почти прозрачной густой жидкостью, которую вполне заслуженно можно было считать быстродействующим ядом. В общем, дева Зоя Владимировна Собакина, которую на гамбургер-штрассе знали под именем Зои Лейденталь, была девушкой отнюдь непростой. Она уселась на пофиг возле зеркала и стала быстро приводить себя в порядок. На это у нее ушло не более десяти минут. Потом оделась, обулась, упрятала пистолет в карман юбки, собрала волосы в тугой узел, заколола его своей опасной заколкой и накрыла этот узел модным цилиндром с очками «Авиатор». Взяла в руки стек и взглянула на себя в зеркало. Зоя пришла к выводу, что она просто неотразима в этом модном наряде. Правда, Поликарп Евграфович, или проще, отец Поликарп, все время повторял ей, что она должна быть серой, блеклой, незаметной, что должна покупать одежду самую, как он выражался, затрапезную. Но молодая дева просто физически не могла не купить себе этот наряд, тем более, что средства ей были выделены, а отца Поликарпа она не видела уже два месяца как. Она еще раз осмотрела себя внимательно. Да, все было прекрасно. Ну а то, что юбка при ходьбе будет двигаться, и, возможно, кто-то увидит шелк ее панталонов на коленке, ну и что? Это вовсе даже и не вульгарно. Говорят, что некоторые дамы в Париже для верховой прогулки вообще не надевают юбок, а напротив надевают мужские панталоны. Ах, Париж, как там, наверное, прекрасно. Конные прогулки, Сен-Дени, Елисейские поля, дамы в мужских панталонах. «Вот в Петербурге никто из дам не позволит себе появиться на публике в мужских панталонах. Ну, за исключением Книжной бильстой или Агахи Воротынской, эти барышни смогут, не испугаются». Зоя была в том уверена. Она вообще хотела походить на этих светских львиц и записных красавиц. Девушка и свой вызывающий наряд купила, потому что видала подобный на Воротынской прошлой осени. Впрочем, мечтать о Париже и о променадах по Невскому она будет потом» а сегодня ей нужно выполнить свое первое задание. И дева, еще раз взглянув на себя в зеркало и убедившись, что она неотразима, пошла к двери. Эти балбесы из инженерной школы, они как раз сейчас пьют кофе в бакалейной лавке, будут ей кланяться и желать доброго утра. Она же лишь кивнет им в ответ, холодно кивнет, обычная вежливость и не более, и пройдет дальше, не удостоив их ответом Она выскочила из парадной своего дома и быстро пошла по улице. Есть ей совсем не хотелось. Ей часто не хотелось есть по утрам, а сегодня не хотелось особенно. Девушка волновалась из-за задания. Все ли пойдет по плану? Прилетит ли вовремя дирижабль? Нет, дирижабль — это в Париже или в Петербурге. А здесь цепелин. Только цепелин, и никак иначе. Не забывать об этом. Конечно же, у Бакалеи стоят будущие инженеры. Их легко узнать по темно-синим сюртукам с золотыми петлицами и маленьким фуражечкам. Их четверо. Они пьют кофе стоя, не садясь на выставленные у лавки стулья. Блюдца и чашки держат в руках. Один из них замечает девушку и сразу кричит. «Фройленд Зой, доброго вам утра!» «О, фройленд Зой!» Тут же подхватывает другой. «Фройлян Зои, вы еще прекрасней, чем нынешнее утро!» — кричит третий и салютует ей кофейной чашкой, а после добавляет. «Этот костюм вам очень идет! Вы собрались на прогулку?» «Ах, Фройлян Зои, вы разбиваете нам сердца!» И другие люди на улице начинают выглядывать ее, чтобы рассмотреть, кому это там инженеры расточают комплименты, и этих людей тут немало. Приказчики, что уже идут в порт, но остановились выпить кофе. Широкоплечие рабочие в своей простой одежде, поедающие кренделя и булки. Пожилая фрау в старомодной шуте и не очень чистом платье. Все оборачиваются на нее и видят девушку в необычном костюме. Ах, как это приятно! Особенно, когда все слышат, как эти оболтасы ею восхищаются. Ее щеки чуть покраснели от удовольствия, излишнего внимания и капельки стыда. Но она и вида не подает, что эти комплименты ее трогают. Правда, вместо простого кивка головы студенты еще получают и ее улыбку, но улыбку сдержанную. Фройленд Зои не какая-то там белошвейка или модистка, готовая флиртовать с повесами на улице. Фройленд Зои серьезная девушка и помолвленная к тому же, так что кокетство ей не к лицу. Она проходит мимо студентов, лишь бросив на них быстрый взгляд. И вскоре она добирается до угла дома, за которым начинается узенькая улочка Эльзаштрассы, и по ней идет на север. Молодая, сильная и тренированная дева умела ходить быстро и держать высокий темп продолжительное время. Хотя и не всегда это было нужно. Тем более сейчас, когда, несмотря на ранний час, солнце начинало припекать весьма ощутимо, а ей не хотелось попасть на станцию дирижаблей, вспотевшей. К тому же ей нужно было останавливаться, что она и делала возле вывесок галантерейных лавочек или у дверей модных в городе портных, или у открывающихся кондитерских. И останавливалась она не просто так. Делая вид, что глазеет на вывеску или витрину, она оглядывала улицу, смотрела, нет ли поблизости людей, которых она могла видеть чуть раньше. Она искала тех, кто мог за ней следовать. И один раз ей показалось, что какая-то старенькая, крытая пролетка двигается следом, но как только Зоя заметила ее, как-то тут же благополучно свернула в какой-то проулок и скрылась из виду. Показалось, и она чуть быстрее, чем до этого, двинулась к пункту своего назначения. Гамбургская станция дирижабли работает с раннего утра и до позднего времени, поэтому вокруг нее всегда людно, и даже в двенадцать ночи здесь можно найти работающий ресторан. Уже с первых метров Кляйн-Борштеля и до самой станции все свободное пространство было заставлено экипажами, дилижанцами и почтовыми фургончиками с дремлющими на козлах возницами и кучерами. Тут же была масса снующих, служащих, встречающих, провожающих и, конечно же, пассажиров с сундуками и коробками. Толчия и суета. Она замерла, когда из репродуктора на высоком столбе красивый женский голос объявил. «Цепелин, помирание!» Рейс «Берлин-Гамбург» прибудет на станцию, согласно расписанию, в 9.05. Зоя взглянула на большие вокзальные часы, что висели на углу здания станции, и на тех часах было 8.42. Еще куча времени. И она подумала, что быстрая ходьба вызвала у нее здоровое чувство голода. А тот в десятки шагов от нее, стояла тележка сосисочников, который на маленьком огне, в большом котле, в кипятке, Плавали разные сосиски, от белых баварских до коричневых бараньих. Конечно, воспитанная девушка не должна есть на улице. Но уж больно здорово пахли те сосиски, и так аппетитно смотрелись они в сладкой горчицей в белых булках. Да, приличные девы с хороших семей не должны есть уличную еду, как какие-то подденщики, извозчики или рассыльные. но Но ведь это был аэровокзал. Да и не было тут никого, кто мог бы ее осудить. Здесь, — она огляделась в который раз, — вообще не было ни одного знакомого ей человека. А к торговцу сосисками всего два человека в очереди. Почему бы ей не взять себе одну? И она встает за последним. Продавец обслуживает покупателей очень быстро. Деньги, сдача, булка, сосиска, горчица — готово. Следующий. бойки дядечка. Не прошло и пары минут, как подошла ее очередь. — Баварскую, пожалуйста, — произносит девушка и протягивает продавцу монетку в пять финингов. — Конечно, фройлен, — отвечает торговец и, бросив на нее взгляд, добавляет. — Баварская сосисочка для прекрасной фройлен. Пока он берет из-под полотенца теплую булку, пока ловит сосиску в чане, пока кладет на нее горчицу, Зоя глядит по сторонам. И когда уже блюдо готово, когда сосисочник кладет вкуснятину на бумагу и протягивает ее девушке... — Прошу вас, фройлен! Она замечает то, от чего у нее пробегает холодок меж лопаток. Зоя сразу отвернулась. — Если заметишь опасность, первым делом сделай вид, что ты опасности не видишь. Это была одна из первых заповедей, которые ее обучил наставник поликарп Евграфович Щеглов. А еще он говорил ей. — Запомни, дева! «Любое совпадение надобно проверить. Любое. Так как может статься, что это и не совпадение, и не случайность, а лютая закономерность. Всегда будь начеку». Она, не поворачивая головы к тому предмету, что интересовал ее сейчас больше всего, машинально взяла у продавца сосиску в булке и улыбнулась вежливо. «Спасибо. На здоровье, фройлен, на здоровье!» Но она уже не слушала его. Она сделала вид, что хочет отойти в сторонку и съесть сосиску. Сама же, снова и быстро, почти не поднимая головы, взглянула в нужную ей сторону. Нет, это была не случайность, и Зоя уже знала это.